Глава пятая Понедельник, 8 июня, 23.15 Дорогой дневник, Похоже, сегодня ночью у меня бессонница, Так что я вполне могу написать тебе пару строк. Весь день я ждала каких-то событий, Ведь не может же быть, чтобы после так здорово проведенного заклятия вызова ничего не случилось. Но ничего не произошло. Я не пошла сегодня в школу, потому что мама решила оставить меня дома. Ей не понравилось, что Мэт и Мередит так долго просидели у меня в воскресенье вечером, и она сказала, что я должна отдохнуть. Но всякий раз, когда я ложусь в кровать, у меня перед глазами встает лицо Сью. На похоронах Елены речь произносил отец Сью. Кто будет произносить речь на похоронах Сью в среду? Надо перестать думать обо всем этом. Попробую-ка я еще раз заснуть. Может, если я лягу спать в наушниках, то не увижу Сью?» Бонни положила дневник в тумбочку у кровати и достала плеер. Глядя в потолок с глазами, она пробежала по частотам. В наушниках, пробиваясь сквозь помехи, зазвучал голос ведущего. А сейчас? Старый, но не стареющий хит брестательных пятидесятых для всех поклонников этой музыки. Группа Спеннилс. «Компания Виджей. Спокойной ночи. Милая». И Бони унесла музыка. У фруктовой воды с мороженым был вкус земляники. Ее любимый. Музыкальный автомат играл песню «Спокойной ночи. Любимая». а На прилавке не было ни пылинки. Но Елена решила, Бони никогда не стала бы надевать солнце клеш. «Вот это лишнее», — сказала она, показывая на юбку. Елена подняла голову от мороженого с фруктами и орехами. Ее светлые волосы были завязаны в хвостик. Хотя с другой стороны, кому до этого есть дело? Тебе, глупышка. Я-то здесь ненадолго. А, ну да. Бонни отпила фруктовой воды. Это сон. У нее были причины опасаться снов, но времени думать об этом сейчас не было. «Мне нельзя задерживаться», сказала Елена. «Наверное, он уже знает, что я здесь. Я пришла только, чтобы сказать тебе...» Она нахмурилась. Бонни посмотрела на нее сочувственно. «Ты не можешь вспомнить?» Она сделала еще один глоток. У фруктовой воды был странный привкус. «Я умерла слишком молодой Бонни. От меня многого ждали. Я должна была многое сделать. А сейчас я должна помочь тебе». «Спасибо», сказала Бонни. «Все не так просто. У меня слишком мало силы. Приходится бороться и все время что-то организовывать, и это трудно». «Трудно, очень трудно!» — кивнула Бонни. Она чувствовала странное головокружение. «Что там было в этой фруктовой воде? У меня мало власти, и все вокруг становится странным. Мне кажется, это делает он. Он все время встает на моем пути, он шпионит за тобой. Каждый раз, когда мы пытаемся вступить в контакт, он вмешивается». «Ага». Комната поплыла у нее перед глазами. «Бонни, ты слушаешь меня? Он может использовать твой страх против тебя самой. Он всегда делает так, чтобы проникнуть внутрь». — Ага. А ты не пускай его. Расскажи об этом всем и скажи Стефану. Тут ее голос оборвался, и она судорожно зажала рот рукой. В ее стакан с мороженым что-то упало. Это был зуб. Он пришел. Голос Елены звучал странно, нечленораздельно. Бонни в ужасе, как загипнотизированная, уставилась на зуб. Зуб лежал на горке взбитых сливок посреди дробленого миндаля. «Бонни, скажи Стефану!» Шлепнулся еще один зуб, за ним еще один. Елена всхлипнула. Теперь она закрывала рот обеими руками. В глазах был страх и обреченность. «Бонни, не уходи!» Но Бонни уже пятилась. Вокруг все вихрилось. Фруктовая вода булькала и выплескивалась из стакана, только это была уже не фруктовая вода, а кровь, ярко-красная и пузырящаяся, как мокрота, которую отхаркивает умирающий. У Бонни сжался желудок. «Скажи Стефану, что я люблю его!» Это был голос беззубой старой женщины, и фраза закончилась истерическим рыданием. Бонни с облегчением провалилась в темноту и забылась. Бонни закусила кончик фломастера. Она, не отрываясь, смотрела на часы и считала дни в уме. Осталось выдержать еще восемь с половиной учебных дней, и каждая минута времени, проведенного в школе, обещала быть мучительной. Какой-то парень, попятившийся от нее на лестнице, высказался предельно откровенно. «Ты не обижайся, просто все, с кем ты дружишь, погибают». Бонни убежала в туалет и расплакалась. Ей хотелось только одного — чтобы не было школы, не было этих трагических лиц и укоризненных, или, хуже того, сочувствующих глаз. Директор выступил по школьному радио с речью о новой беде и невосполнимой потере, и Бонни чувствовала, как ее спину сверлят чужие взгляды. Когда зазвенел звонок, она первая выбежала из дверей класса. Вместо того, чтобы пойти на урок, Бонни опять отправилась в туалет и стала дожидаться следующего звонка. Когда коридоры опустили, она поспешила в крыло с кабинетами иностранных языков. Она промчалась мимо доски с информацией о выпускных торжествах, даже не посмотрев на нее. Какие выпускные экзамены, какой аттестат, какое все это имеет значение, если к концу месяца все они могут быть мертвы. С разбегу она чуть не наткнулась на стоящего посреди коридора человека. Бонни подняла глаза и увидела изысканно потертые заграничные топсайдеры. Над ними обнаружились старые джинсы, обтягивающие крепкие мускулы, узкие бедра, красивая грудь, лицо, способное свести с ума любого скульптора, чувственный рот, высокие скулы, темные очки, чуть растрепанные черные волосы. У Бонни перехватило дыхание. Господи, я и забыла, как он прекрасен, — подумала она. Прости меня, Елена, но сейчас я брошусь ему на шею. «Стефан!» — выдохнула она. Опомнившись, она испуганно осмотрелась по сторонам. «Никого». Она схватила Стефана за руку. «Ты что, спятил? Зачем ты пришел сюда? Совсем сдурел?» «Мне надо было тебя найти», — думал, дело срочное, срочное, срочное, но... Он очень странно смотрелся в коридоре школы, неуместно, как олень среди овец. Бонни попыталась толкнуть его к кладовке. Он не собирался туда идти, и он был сильнее. «Бонни, ты сказала, что хочешь поговорить. Тебе надо спрятаться. Сейчас я сбегаю за Мэттом и Мередит, приведу их, и тогда мы поговорим. Но если нас кто-нибудь увидит, тебя линчуют, у нас произошло еще одно убийство». Стефан изменился в лице, И послушно зашел в кладовку. Он открыл было рот, но тут же передумал. «Я подожду», — только и сказал он. Ей понадобилось всего несколько минут, чтобы вытащить Мэта с занятие по автомобильному делу, а Мередит — с лекцией по экономике. Они поспешили к кладовке и торопливо вывели Стефана из школы, стараясь сделать это как можно незаметнее. Получилось у них неважно. «Наверняка кто-нибудь нас видел», — думала Бонни. «Вопрос только в том, кто именно и насколько длинный у него язык». «Надо отвезти его в безопасное место. Наши дома не рассматриваются», — говорила Мердит. Они торопливо пересекали школьную парковку. «Хорошо, но только куда? Постойте! Может быть, в общежитие?» Тут Бонни осеклась. Прямо перед ней стояла маленькая черная машина. Итальянская машина. Гладкая. Изящная и сексуальная. Тоже неуместная здесь. Стекла в нарушении всех правил были слишком темными. Внутренне взглянуть. Потом Бонни заметила сзади значок с фигуркой жеребца. О, Господи! Стефан с тревогой посмотрел на Феррари. Это машина Дамана. Три пары глаз уставились на него в ужасе. Дамана? переспросила Бонни срывающимся голосом. Последняя надежда Стефан имеет в виду, что одолжил машину у Дамана. Но тут стекло опустилось, и за ним показались черные волосы, такие же гладкие и блестящие, как поверхность машины, темные очки и белозубая улыбка. «Бонджорно!» — ласково сказал Дамон. «Кого-нибудь подвезти?» подвести. Господи!» — снова пролепетала Бонни, но не отошла ни на шаг. Стефан не скрывал раздражения. «Мы едем к общежитию. Следуй за нами. Припаркуешься у амбара. Так, чтобы тебя никто не заметил». Мэродит пришлось увести Бони от Феррари. Нет, Дамон не нравился Бони, и она ни за что не разрешила бы ему опять поцеловать себя, как тогда, на вечеринке у Алариха. Она знала, что он опасен. Может быть, не настолько, как Катерина, но все-таки опасен. Он убивал просто так, ради удовольствия. В прошлый Хэллоуин он убил учителя истории мистера Таннера на благотворительной вечеринке в доме с привидениями. Он мог убить кого угодно и когда угодно. Именно поэтому... Когда Бонни смотрела на него, она чувствовала себя мышью, которая не может отвести взгляд от красивой черной змеи. Сев в машину, Бонни и мэрэдит переглянулись. «Стефан не должен был брать его с собой», — сказала мэрэдит «Может, он приехал сам», — предположила Бонни. Она сомневалась, что дам он из тех, кого можно взять с собой. «Интересно, зачем? Наверняка не для того, чтобы нам помогать». Мэт промолчал. Он словно бы и не заметил всеобщего беспокойства, просто смотрел в ветровое стекло и думал о чем-то своем. На небе собирались тучи. Мэт, не трогай его, Бонни», — сказала Мэрдит. «Отлично», — думала Бонни, чувствуя, как ее накрывает черная депрессия. Мэт, Стефан и Дамон снова вместе и все дружно думают о Елене». Они остановились за старым амбаром, возле которого уже была припаркована приземистая черная машина, зашли внутрь и обнаружили там Стефана. Когда он обернулся, Бонни увидела, что на нем нет темных очков. По телу Бонни пробежал легкий озноб, а волоски на руках и на шее встали торчком. Стефан был не такой, как остальные парни, которых она знала. В глубине его абсолютно зеленых, как листва весеннего дуба, глаз. Сейчас таилась тьма. Секунду все трое в замешательстве молча смотрели на Стефана. Никто не знал, что сказать. Наконец Мередит подошла к нему и взяла за руку. «У тебя усталый вид?» — сказала она. Я торопился. Старался добраться как можно быстрее. Он обнял ее быстро, импульсивно. Раньше он ни за что бы не позволил себе такого, подумала Бонни. Он был такой сдержанный. Она подошла, чтобы тоже обнять Стефана. Его тело под футболкой было холодным, и она усилием воли подавила дрожь. Когда она отпустила его, в ее глазах стояли слезы. Что она чувствовала сейчас, когда Стефан Сальватори вернулся в Фэлс Черч? Облегчение? Грусть от воспоминаний, которые привели его сюда? Страх? Она знала только одно. Ей хочется плакать. Стефан и Мэт смотрели друг на друга. «Ну вот», — подумала Бонни. Это было почти забавно. На лицах у них было написано абсолютно одно и то же. Тоска, усталость и желание все это скрыть. Что бы ни происходило, Елена всегда будет стоять между ними.